Глава 6. Уже на следующий день Джорджиана получила записку с приглашением погостить у Кемблов в пятницу. На дядю и тёте приглашение не распространялось. Но миссис Бёртон приняла это на удивление легко и сразу же разрешила поехать. Возможно, она считала, что так увеличит свои шансы быть званой к Кемблам позже. Джорджана подозревала, что тётя Надежда беспочвенна, но восхищалась ее оптимизмом. Эмилин помогла Джорджане уложить четыре ее лучших платья. Четыре? В ужасе возопила миссис Бертон при виде дорожного сундука. Четыре платья для поездки на одну ночь? Что ты собираешься делать с двумя? Плавать в них будешь? И ранним пятничным утром Джорджана отправилась в путь, надеясь приехать пораньше и не потерять день. Она так волновалась, что не могла усидеть на месте. И в конце концов подсунула под себя руки просто для того, чтобы они ничего не натворили. В голове до сих пор не укладывалось, что она гостья лорда и леди Кэмблов. Если бы она не держала записку перед глазами, Если бы не успела по дороге перечитать её раз 100, проверяя снова и снова, точно ли её пригласили, не розыгрыш ли это, не указано ли в записке, что приезжать не следует, ни за что бы не поверила. Поместье Лонгвью оказалось сказочным, в точности таким, как его описывали. Располагалось оно к северу от города на вершине холма, с которого открывались великолепные виды давшее ему имя. Ланвью означает буквально обширный вид. Обширные поля радовали глаз. Подступавшие к дому сады были идеально ухожены. А недалеко от подъездной аллеи Джорджиана заметила озеро, не искусственное, природное, лучшего места, чтобы устроиться с книгой и придумать невозможно. Сам дом оказался ошеломительно грандиозен. Он так вписывался в ландшафт, словно стоял здесь с начала времён. Вдоль бледно-золотистых стен шли аккуратные ряды широких окон, сиявших в лучах утреннего солнца. Только такой дом и мог породить Фрэнсис Кембл. Джорджианка как раз выходила из кареты, когда парадная дверь отворилась и из дома выскочила Фрэнсис. На ней не было ничего, кроме сорочки и пёстро разукрашенного халата. Тёмные кудри рассыпались по плечам. Кучер мистер Бёртон, натащивший сундук Джорджаны ко входу, покраснел и отвернулся. "Джордж, ты приехала!" воскликнула Фрэнсис. «Добралась и не заблудилась, умничка. А твои родители не здесь?" спросила Джорджана. Она всё ещё ужасно нервничала и опасливо поглядывала за спину подруги, словно лорд и ледика бы могли появиться в дверном проёме тоже в халатах. Нет. О, господи, я забыла предупредить. Они уехали. Дом пустой. Он в нашем распоряжении. Франсис обняла подругу за плечи и увлекла внутрь. Джорджана, пожалуй, не назвала бы этот дом пустым. Им встретились с десяток слуг по пути из откровенно гигантского отделанного мрамором вестибюля в гостевую спальню. Убранство просторной комнаты с высоким потолком составляли изысканная резная кровать со столбиками, приставные столики инкрустированные перламутром и множество портретов суровой роднейка Павлов в сопровождении ещё более суровых собак. Джорджиане ещё никогда не доводилось бывать в такой шикарной спальне. Эту комнату можно было без помех объехать верхом на лошади. Служанка разобрала дорожный сундук Без каких-либо замечаний касательно целесообразности четырёх платьев. И Франция ушла, чтобы Джорджиана могла освежиться. Из излишне позолочённого зеркала на девушку тревожно взглянула блёклая, благопристойная особа, готовая с головой окунуться в омут любых развлечений, какие только способны предоставить оживлённое церковное собрание или бурлящий жизнью монастырь. С этим уж ничего не поделаешь, попыталась приободрить себя Джорджиана. Она просто побудет одета из за двоих. По дороге в сад Джорджана чуть не заблудилась и была вынуждена неоднократно уточнять направление у явно скучающих слуг. Добравшись наконец до цели, она увидела две обитые бархатом кушетки, явно специально вынесенные из дома. На одной из них раскинулась Фрэнсис, с закрытыми глазами она курила трубку. Вся сцена напоминала какую-то эротическую картину. Дяржана уже морально приготовилась к тому, что развлекаться в гостях ей предстоит высоконравственными чаепитиями и церемонными трапезами. Она отрепетировала остроумные высказывания на самые разные темы, чтобы впечатлить кем в находчивости, и обаянием и даже записала на клочке бумаги названия всех своих любимых книг, картин, и музыкальных произведений, когда Джорджана начинали расспрашивать о её художественных предпочтениях, в голове у неё неизменно становилось пусто, словно она в жизни не читала ничего, кроме афиш, и не слушала ничего за дудки. Обнаружив столь явное свидетельство того, что визит к Кемболам будет протекать отнюдь не в официальной обстановке, Джорджана испытала огромное облегчение. Она приняла от Фрэнсис трубку и бокал вина, скинула туфли и устроилась на второй кушетке. "Джордж, Джордж! Вот оно счастье!" Фрэнсис испустила блаженный вздох. "Знаешь, я однажды довольно сильно влюбилась в мальчика, которого и вправду звали Джордж. Случилось это во время одной довольно мирской поездки в Брайтон." Он был такой эффектный, корчил из себя нового Байрона. Посвятил мне стихотворение, получился сущий кошмар. Кажется, он сравнивал меня с лесной голубкой. Но я пообещала, что сохраню это сокровище навсегда. Но настоящее сокровище, которое я сохраню в памяти навсегда. Это то, как страшно, он был хорош в своих неприлично узких бриджах, когда нагнулся поднять мой платок. Джорджанна засмеялась, уткнувшись в бокал. А как насчет тебя, Джордж? Я чувствую, за этим милым личиком скрываются потаенные глубины. Тебя тайно развращал какой-нибудь негодяй? Или, может быть, тебе случалось подглядывать за мужчиной? Наслаждаясь зрелищем его прекрасной феельной части, в развращённости с тобой никто не сможет потягаться. С твоим-то вниманием к фасону мужских бриджей, усмехнулась Джорджана. Фрэнсис бросила на подругу лукавый взгляд. Не этот ответ от ответа, Джордж. Ты должна меня развлекать. Джарджан задумалась, не изобрести ли себе увлекательное романтическое прошлое с запретными страстями и трагическими расставаниями. Но поняла, что попросту не сумеет выставить свои выдумки в правдоподобном свете. Фрэнсис догадается, что она заимствовала их из романов. По правде говоря, у меня ещё никого не было. Родители были слишком заняты другими делами и никак не поощряли моё увлечение. Один раз мне показалось, что я влюбилась в семнадцать лет. По крайней мере, я старалась убедить себя в этом. Его звали Патрик Эльот. Он был сыном папиного близкого друга. Часто бывал у нас дома. Я думала, что близкое соседство неминуемо породит доверие и привязанность. Полагаю, так же мы проникаемся любовью к собаке или к поношенной шляпе. У него были кое-какие средства. Достаточно для вполне безбедной жизни. Но, боюсь, на этом список его достоинств обрывался. Родители стали подначивать Патрика. Они хотели женить его. И он принялся торжественно дарить мне цветы чуть ли не каждое утро. Воспоминание об этом заставило Джорджану поёжиться и крепче стиснуть бокал. Стоило ему начать демонстрировать свои чувства, как я поняла, что он мне вовсе не нужен. Мало того. Он стал не просто отвратителен. Когда он подходил ко мне, я искала предлог улизнуть из комнаты. Я пряталась от него. Один раз даже в буквальном смысле Пригнулась за спинкой церковной скамьи, чтобы он меня не видел. И только потом осознала, что ему, конечно же, был виден верх моего чипца. В конце концов, он понял мои намеки. Коварная — воскликнула Фрэнсис. — Не сомневаюсь, ты разбила ему сердце. Щенки они все. Я удивляюсь, как людям вообще удается вступать в брак. Честное слово. Большинство мужчин очень романтичным полагают кивнуть объекты своих чувств чуть тётиевственнее, чем девушки рядом. за всех их бравадой и нет ровным счетом ничего. Ни шпагу не удержат, ни женщину. Признаться, я всегда думала, что брак не для меня. Представляла себя богатой, эксцентричной старой девой. Воображала, что буду давать экстравагантные приёмы с акробатами и пожирателями огня, окружу себя единомышленницами, а на Рождество забаву ради буду стравливать между собой детишек моей сестры. Но прошлым летом Джеремай вдруг сделался привлекательным, и он что ж, я думаю, он идеально мне подходит. Франсис с наслаждением потянулась и окинула взглядом Джорджано ее платье, ципец и перчатки. Джордж, тебе должно быть неудобно в наряде для трапезы с балами, засмеялась хозяйка дома и хлопнула в ладоши. Давай-ка раздобудем еще вина и найдем тебе более подходящую одежду. Фрэнсис повела Джорджиану в дом, потом по бесконечным коридорам, затем наверх по лестнице в свою гардеробную, где достала из шкафа ещё один халат и сорочку. "Они французские", сообщила она. "Трофейные, наверное. Жуть, правда". Когда обе девушки оказались одеты одинаково в сорочку и халат, Фрэнсис осталась довольна. Правду в последний момент она накинула себе и Джорджани на шеи длинные ожерелья. Джорджани не сомневалась, что их совокупная стоимость в несколько раз превышает стоимость дома Бёртонов. Ну вот, теперь хоть с мужчиной в постель, хоть на озеро купаться. Весело заметила Фрэнсис, поправив на подруге сорочку и нежно ущипнула её за щёку. Джорджана очень надеялась, что Фрэнсис пошутила. И про то, и про другое. Несмотря на жару, тёмно-зелёные воды озера выглядели не слишком гостеприимно. К тому же, недавно Джорджана прочла, что большинство английских водоёмов кишат угрями. Что же да с мужчиной в постель? М -м -м, пожалуй, лучше к угрям. Остаток утра девушки провели самым приятным образом, и в этом очень помогли нескончаемые запасы превосходного спиртного. Всё вокруг воспринималось словно в тумане. Ветерок, качавший белые берёзы, бегущие по небу кучки облака. И даже Фрэнсис, которая рассказывая увлекательную историю о своей гувернантке, опасно свесилась с кушетки и не без изящества свалилась в траву. Около часа пополудни явилась служанка с безупречной осанкой и что-то прошептала Фрэнсис на ухо. Второй завтрак. Я чуть не забыла. Джонатан приедет к нам на завтрак. Полсонная и поднялась с кушетки, чтобы пойти в дом переодеться, но Фрэнсис попросила не беспокоиться на этот счет, и Джорджана осталась как была, лишь запахнув потуже полы халата, чтобы сохранить остатки приличия. Слуги вынесли в сад стулья и стол, развернули словно парус скатерть. И разложили сверкающие серебряные приборы на троих. Э с совершенно невозмутимым видом, словно в том, чтобы завтракать на лужайке в полуголом виде, не было ровным счётом ничего предосудительного. Они не расскажут твоим родителям, тревожно спросила Джорджана, когда последняя фарфоровая тарелка торжественно заняла своё место. Ха, разумеется, нет. Фрэнсис налила себе ещё вина не потому, что они живут в страхе передо мной, как ты понимаешь, я же не какая-то гнусная тиранша. Они просто не станут беспокоить родителей такими пустяками. В этом доме и так полный разлад. Не хватало ещё жалоб на мой гардероб или мою привычку завтракать на свежем воздухе. Черчана не могла представить, какого рода разлад способен возникнуть в доме настолько огромным, что его обитатели могут целую неделю жить, не видя друг друга. Но из вежливости решила не спрашивать. Несколько секунд спустя явился Джонатан. "Я застал вас в приступе любовной страсти или вы только что выбрались из постели?" осведомился он, усаживаясь за стол, снимая свои кремовые спансеры, развязывая галстук. Выглядел Джонатан восхитительно утомлённым. Под глазами тёмные круги, волосы чуть взлохмачены. Он сразу достал трубку и зажёг её. Всё не так плохо, сказал Фрэнсис. Всё намного хуже, мрачно произнесла Джорджиана. «Вам не следовало бы насмехаться над нашим скудным облачением, мистер Смит, поскольку перед самым вашим приходом случилось происшествие, поставившее под угрозу нашей жизни». Происшествие лез спросила Фрэнсис не слишком заинтересованным тоном. Она копнула вином на снежно-белую скатерть и нахмурившись, изучала пятно. "Она всё позабыла. Это от душевного потрясения", пояснила Джурджан, наклоняясь к Джонатону. "Мы как раз зажгли свечи, чтобы помолиться, как вы понимаете. И тут в платье мисс Кобл загорелось. Я скинула своё платье, чтобы сбить им пламя. Увы, от обоих нарядов осталась лишь горстка пепла. Чудовищный позор. Однако, как вы можете догадаться, и избежать его не было никакой возможности. Вот так. Кто-то определённо должен помолиться о спасении ваших душ, если вы сами не в состоянии. Со смешкой заметил Джонатан, запуская пятерню в свои волосы. Френни. Мы испортили эту девочку. Кажется, всего неделю назад она была так юна, так свежа, так полна надежд. Неделя пролетела быстро, усмехнулась Джорджиана. Мы её не испортили. Мы её только, <хм> не знаю, слегка подперчили, Франсис подмигнула Джорджане. Они съели завтрак из четырёх блюд в тени зонтиков, которые потребовал принести Джонатан, дабы сохранить мою фарфоровую бледность на благо народа. И какое-то время спустя разговор зашёл о Джерри Майя «Я знаю, Кристофер Скоттино, но в этой историей Скитти Фазринг что-то есть", заявил Джонатан, когда они добрались до тающего во рту заварного крема. На днях я играл с её братом в кости. Она о каком то страшном несчастье, из-за которого Китти отослали к друзьям в деревню. Вы его знаете, крепкий вояка. Больше он бы всё равно ничего не сказал. Но Китти достаточно часто виделись с Джерримаем прошлым летом. Ну что же. Будем считать, что я предупреждена, произнесла Фрэнсис, и в голосе её зазвучали опасные нотки. Если ты считаешь меня такой же дурой, как Китти, Джонатан, то ты должно быть удивляешься, как мне вообще удается увязывать столько разных слов в предложения. Не надо так френне. Я только хотел сказать, я отлично понимаю, что ты хотел сказать, и я не нуждаюсь в твоих завуалированных предостережениях. Это мелко, Джонатан. Это всё твоя ревность. Ты мне не брат, и мне не требуется защита. Так что прекращай разводить сёрборы из-за всякой ерунды. К тому же бедняга просто помешался на мне? Это почти что стыдно. Все это видят. Джордж, ты же это видишь? Джоджана кивнула. Рот её был полон заварного крема. Джонатан вздохнул. Ты невыносима. Знаю. Голос ОФРЕНСИС внезапно потеплял. Она улыбнулась. "Но ты меня как-то выносишь? Знаешь, хотела бы я, чтобы ты и впрямь был моим братом. А может, так и есть? Может, ты плотнень интрижки моего отца с какой-то заморской красавицей? Или тебя украли из колыбели и вырастили вдали от меня? Как чудесно, что мы нашли друг друга после стольких лет." Я уверена, где-то у меня есть половинка медальона, которая идеально совпадает с половинкой, что хранится у тебя. Действительно чудесно. Особенно, если так оно и окажется. Я объявлю себя наследником твоего отца. Когда тот начнёт слабеть здоровьем, заполучу Longview в своё распоряжение и сразу же вышвырну тебя на улицу, где таким ботаскухам самое место. Вот только попробуй, пригрозила Фрэнсис, ткнув своего приятеля ложкой, точно кинжалом. Но было очевидно, что тучи рассеялись. Спустя какое-то время выпить они успели много, а говорили мало. Фрэнсис принялась упрашивать своих гостей окунуться с ней в озеро, чтобы прохладиться. Жоржан решила, что после поглощения такого количества вина разум остаться на суше. От Джонатана лишь вскинул бровь и не двинулся с места. Фрэнсис пожала плечами, сняла сорочку и зашла в воду по пояс, ойкая и поднимая брызги. Когда она выбралась на берег, Джонатан неохотно накинул свой спенсер ей на плечи из соображений приличия. Джорджана старалась не смотреть в сторону Фрэнсис, но не смогла удержаться. Фрэнсис совершенно не смущалась и весело стряхивала с себя каплями, так что они летели к Джонатану и Джорджану. Джанатан яростно ругался и грозился утопить подругу. Потом все трое улеглись бок о бок на траву. Джонатан между Джорджаной и обсыхающей Фрэнсис. И стали смотреть, как несутся по небу подгоняемые налетевшим ветром облака. Ты веришь в истинную любовь? спросила Фрэнсис, поворачивая голову к Джонатану и щуря глаза. Я верю, что деньги, воспитание и полный рот здоровых зубов преодолеют любые преграды, не слишком убедительно ответил он. Господи, Джонатон, да вы настоящий романтик, Джорджана наморщила нос. Вам бы книги писать. Не все могут позволить себе быть романтиками, многозначительно заметил Джонатон. Фрэнсис взяла его за руку. Джорджана помедлила секунду, но потом вино победило. И она сжала другую руку Джанатона. Мы уже нашли истинную любовь, мальчик мой. Вот она, здесь. Франсис крепко стиснула руку друга в своей ладони. И к тому же, если всё полетит к чертям, не сомневаюсь, Джордж выйдет за тебя замуж. Терять ей абсолютно нечего. Не обижайся, Джорджана. Когда последние длинные лучи летнего солнца начали таять, Джонатан отклонился и уехал, хотя Фрэнсис и Джорджана хором умоляли его остаться. "Мы что хочешь для тебя сделаем? Отдадим тебе все наши богатства, наше вино, наши нежные и винные тела". Оставаться в саду дольше было нельзя. Мокрая Фрэнсис совсем продрогла. Поэтому девушки устроились у камина в одной из многочисленных гостиных и затеяли бурную партию в шахматы. Франциска изобретала новые правила по ходу игры. Она как раз пыталась убедить противницу, что лошадь может перепрыгнуть через какую хочет фигуру в какую хочет сторону. Джорджана, ты что, лошадей никогда не видела? Когда в коридоре поднялась суматуха, зазвучали громкие голоса. Собачьи когти заскребли по мраморному полу, а потом, мимо открытой двери, торопливо пробежали слуги. Франсис брезгливо поморщилась. Света в коридорах может означать лишь одно. Наш хозяин вернулся. Чёрт. Они должны были приехать только завтра. Быстрей. Если поднимемся по чёрной лестнице, и избежим неудобных вопросов а... Она махнула рукой на Гиз Джорджани наряды, затем подхватила бутылку хереса, которую они распивали, и бросилась прочь из комнаты. Джорджиана последовала за ней. Наверх добрались без происшествий. Фрэнсис велела подруге скорее одеться, чтобы выйти к родителям в приличном виде и поздороваться, и убежала в свою спальню дальше по коридору. Натянув платье Джорджана, принялась пьяными непослушными пальцами перезакалывать волосы. И вдруг услышала сквозь полуоткрытую дверь голоса, несомненно принадлежащие лорду и леди Кэмпбеллом. Она застыла в нелепой позе, прислушиваясь. Похоже, родители Франсис были на лестнице в переднем вестибюле, на той самой, что изгибаясь, заканчивалась как раз у спальни Джорджана. Лорд Кэмбул что-то кричал, злобно, ожесточенно. Джорджана ничего не могла с собой поделать, она прислушалась еще внимательнее. "Я не идиот. Я не позволю выставлять себя идиотом". От этого Рейка Джорджана похолодела. "Не смей компрометировать меня перед партнерами!» Я прошу прощения", холодно ответила Леди Кэмбул. Ты просишь прощения? Тут мало просить прощения, Джоанна. Ты должна загладить свою вину. Ты осознаешь, каким посмешищем я себя выставил, женившись на тебе? Осознаешь, сколько людей вообще готовы так рискнуть репутацией? Да, сказала мать Фрэнсис. Да, полагаю, ты достаточно понятно, это», — мне объяснил. Я сделал это для тебя, Джоанна, для нас. «Помоги миг, меня боже. Я думал, ты осознала, в каком опасном положении я из-за тебя оказался. И вот так ты меня отблагодарила за всё, что я тебе дал. Я был тебе плохим мужем? Уордкам был на миг смягчился, словно он умолял жену внять голос у разума. Но в следующую секунду он почти шипел. "Ты прекрасно знаешь, что своим поведением унизило себя". И вне всяких сомнений унизила меня. Все над тобой смеялись, Жанна. И заодно. И заодно надо мной. Ответ леди Кэмбл Джорджана не услышала. Ты меня слышишь? А если слышишь, отвечай. Совсем недавно тебе очень хотелось поговорить. Так говори, женщина. Леди Кэмбл ничего не сказала этого раздался грохот. Что-то большое и тяжёлое ударилось о твёрдую поверхность. Зазвенел фарфор. И так громко и внезапно, что Джоджана вздрогнула. будто это она разбила. Что бы там не разбилось. Кто-то быстро прошёл по мраморному полу, и вся стихла. Лишь где-то далеко скулила собака. Джорджана боялась пошевелиться. Ее охватило желание оказаться как можно дальше отсюда, словно гнев и насилие могли настигнуть и её. Она тихо выскользнула из комнаты и отправилась на поиски Фрэнсис, уже решив про себя, что подруге не стоит знать, что она услышала. На Фрэнсис стояла, прислонившись к стене прямо за дверью спальни Джорджаны, все еще в сорочке, с закрытыми глазами. Она открыла их почувствовав приближение подруги, посмотрела на Джерчану, но ничего не сказала. Несколько долгих мучительных секунд они вместе слушали эхо удаляющихся шагов Леди Кэмбэлл. Горло Джерчаны подступила тошнота. Она хотела бы заговорить, не зная точно, что вылетит у неё изо рта, но Фрэнсис резко развернулась и зашагала прочь. Растерянная Джорджиана последовала за ней. У Фрэнсис в её кремовой спальне был очень красивый камин и свои шахматы. Окна смотрели на запад, на поросшие деревьями холмы. Подруги возобновили прерванную партию. Играли вначале молча, но Фрэнсис фыркнула, когда Джорджиана заставила свою королеву кокетливо упасть в обморок перед лицом атакующего коня, и мало-помалу девушки вернулись к сдержанной беседе и довольно не сдержанному винопитию. Франсис теперь улыбалась, подшучивала над тем, какое у Джорджана серьёзное лицо в преддверии поражения. Она никак не давала подруге знать, что хочет обсудить подслушанный ею разговор, да и вообще не упоминала о случившемся, словно ничего и не было. Дом как был так огромен, что в нём прямо сейчас могли происходить ещё десять громких ссор, и девушки не услышали бы из этой спальни ни звука. Остаток вечера они провели так, будто ничего плохого не произошло. Но когда глаза у Джорджаны стали закрываться от выпитого вина и усталости, и она объявила, что отправляется в постель, Фрэнсис её не отпустила. Пажи здесь Быстро сказала она, стиснув запястье подруги. Тебе далеко идти. Ложись здесь. Поболтаем ещё, пока не уснём. Джорджана была слишком утомлена, чтобы ещё о чём-то болтать. но сдалась перед внезапным напором Фрэнсис. Специально вызванные горничные заплели им волосы на ночь, принесли свежие простыни и задёрнули полог к кровати. Хихикая, девушки забрались внутрь. Горничные удалились, оставив на туалетном столике маленькую одинокую свечку. Сквозь щели в занавесях был виден её неторопливый мерцающий огонёк. Ожиржаны всё плыло перед глазами, а постель оказалась сказочно уютной. Она почти спала, когда подруга заговорила. "Ты задумалась, на что это похоже?" прошептала Фрэнсис лячь с мужчиной. Жорджанa порадовалась потёмкам. Фрэнсис не могла видеть её красного лица. Наверное, и тихо произнесла она. Иногда. Иногда. "Да ты просто святая", запальчиво воскликнула Фрэнсис. И Жорджан рассмеялась. Они повернулись лицом друг к другу. Фрэнсис устроилась поудобнее на подушке и рука а оказалась совсем рядом с рукой Джорджианы. Черты Фрэнсис казались мягче от того, что выбившиеся из косы пряди падали ей на лоб, щекотали шею, чёрные на фоне хрустящей белой простыни. "Должна признаться, раньше мне всё это казалось отвратительным", сказала Фрэнсис. "Нам моя сестра Элеанор сказала, что есть момент особой близости. И тебе так хорошо, что ты не хочешь останавливаться. Звучит жутко неприятно. Мне определённо нравится думать о Джерри Майе, когда я без одежды, но остальное? Она замолчала. Элеонор больше ничего мне не рассказала. Вот же ведьма. Так нельзя, понимаешь? Замужние женщины не должны делать из этого тайну. Мы все должны знать, чтобы быть всецело подготовленными. сонно рассмеялась. И тут же невольно обратилась мыслями к мистеру Хаксли, который был так великолепен на приёме у Джейн. Джорджана попробовала представить его без бриджей и так испугалась собственной беспардонности, что пришлось зажать рот рукой. Фрэнсис ничего не заметила. Глаза у неё уже закрывались. Ну, спокойной ночи, Джордж, пробормотала она в подушку. Спокойной ночи, Фрэнсис, ответила Джорджана. Она успела задремать, когда что-то её потревожило. Лёгкое движение рядом на кровати. Фрэнсис трясло. Плечи её дрожали, но мелко, почти незаметно. Джорджана хотела бы спросить подругу, как та себя чувствует. Она вдруг поняла, в чём дело. Фрэнсис плакала. Это было так на неё не похоже, что Джорджана совершенно растерялась. Она судорожно думала, не лучше ли ей притвориться, что она ничего не замечает, чтобы не ранить достоинство Фрэнсис. Но так горько зашептала. "Я этого не вынесу". С тех пор, как Элеонор вышла замуж и уехала, Здесь творится какой-то ужас. А может, может у нас всегда так было? Просто она как-то ухитрялась меня от этого защищать. Франсис яростно потерла глаза и Джорджана тронула ее за руку, утешая. Отец ведет себя так, словно мать, словно мать его как-то обманула. Словно это не он ее добивался. Он бесится и бесится. И Ломает вещи. А на следующий день все уже прощено. От беспорядка не остается следа. И словно бы ничего не было. И у них снова совет да любовь. Пока очередная мелочь не выведет его из себя. И тогда не дай бог, ему перечить. Она смахнула взмахнула щеки. "Фрэнсис, мне так. Я, Я не знаю, знаю, что сказать". Ничего более толкового Джорджана произнести не смогла. Неужели ничего нельзя сделать? Господи, да ничего, Женьки. Кому какое дело? До да кого этим вообще удивишь? Все думают, а? все думают, что отец умом тронулся, когда женился на матери. Нет, всё так и останется. Фрэнсис глубоко вздохнула, пытаясь успокоиться. Ощутив руку подруги на своем плече стиснула ее так крепко, что когда отпустила, Джерджан заметила у себя на коже крохотные полукруглые следы от ногтей. Потом просто не зашуршали, и Фрэнсис повернулась к подруге. В полутьме она неловко пододвинулась поближе. Девушки почти касались друг друга носами. И вид у Фрэнсис был такой грустный и потерянный, что Джерджан потянулась поцеловать её в щёку. Она промахнулась и прижалась губами к уголку рта Фрэнсис. На вкус то оказалось как сладкая вишня с табачным дымом. А щёки подруги были горячими и мокрыми. Отпрянув, Джорджиана почувствовала, как по её щеке скользнула не её слеза. Всё кончилось так же внезапно, как началось. «Глупости всё это, сказала Фрэнсис, как ни в чём не бывало, словно продолжая беседу. Забудь. Просто забудь всё, что я наговорила. Скоро я выйду замуж, Каэлинар. Уеду, и всё это станет неважно. Она снова глубоко вдохнула. Мы с брочь обручимся всё до конца лета". Как бы Джорджана не была растеряна, устала и пьяна, она хотела поддержать подругу и обхватила её за плечи. Франсис свернулась клубочком в её объятиях. От тяжести тела подруги ей стало уютно. «Вы обручитесь», — сказала Джорджиана. "Всё будет хорошо, Фрэнсис". Просто голос у подруги был совсем измученный. "Просто иногда всё это накапливается, Джордж. И там, и тут. Я страшно устала от этого". Люди на меня смотрят и ждут от меня чего-то. Кудулик доброля. А я часто думаю, как было бы славно просто быть. Понимаешь? Конечно, ответила Джорджана, хотя вовсе не была в этом уверена. Но у нас так не будет, пробормотала Фрэнсис и со вздохом уткнулась лицом Джорджане в шею. «Ты не такая, как вся Сиани, Джордж. Совершенно не такая. Я? Я не такая, Шепотом переспросила Джорджана, боясь услышать ответ. Но фрэнсис промолчала и несколько минут спустя уснула. Джорджана долго лежала с открытыми глазами рука, на которой устроилась Фрэнсис, затекла но Джорджана, не шевелилась. Она прислушивалась к дыханию подруги и скрипам дома. До тех пор, пока наконец не погрузилась в сон.